День Ихтиандра Еще ночь, но скоро рассвет. Воздух теплый, влажный, Напоенный сладким запахом магнолий, туберос, резиды. Ни один лист не шелохнется. Тишина. Ихтиандр идет по песчаной дорожке сада. На поясе мерно покачиваются кинжал, очки, Ручные и ножные перчатки, лягушь челапы. Только под ногами потрескивает ракушечный песок. Дорожка еле видна, кусты и деревья обступили ее черными бесформенными пятнами. От водоемов поднимается туман. Иногда их ихтиандра задевает ветку, роса окропляет его волосы и горячую щеку. Дорожка круто поворачивает вправо и идет под уклон. Воздух становится все свежее и влажнее. Ихтиандр чувствует под ногами каменные плиты, замедляет шаги, останавливается, не спеша надевает большие очки с толстыми стеклами, перчатки на руки и на ноги, выдыхает из легких воздух и прыгает в водоем. Вода обволакивает тело приятной свежести, пронизывает холодком жабры, жаберные щели, начинают ритмически двигаться. Человек превратился в рыбу. Несколько сильных движений руками и их ихтиандр на дне водоема. Юноша уверенно плывет в полной темноте. Протягивает руку, находит железную скобу в каменной стене. Рядом другая, третья скоба. Так добирается он до тоннеля, доверху наполненного водой. Идет по дну, преодолевая холодное встречное течение. Отталкивается от дна, Всплывает наверх и словно погружается в теплую ванну. Вода, нагретая в водоемах садов, течет вверху тоннеля к открытому морю. Теперь их может плыть по течению, скрещивает на груди руки, ложится на спину и плывет головой вперед. Конец тоннеля близок. Там, возле самого выхода в океан, внизу, из расщелиной скалы, под сильным напором вырывается горячий источник. В его струях шуршат придонные камешки и раковины. Ихтиандр ложится на грудь и смотрит вперед. Темно, протягивает руку вперед, вода чуть-чуть свежее. Ладони касаются железной решетки, прутья которой покрыты мягкой и скользкой морской растительностью и шероховатыми ракушками. Цепляясь за решетку, юноша находит сложный затвор и открывает его. Тяжелая круглая решетчатая дверь Загораживающий выход из тоннеля медленно приоткрывается. Ихтиандр проскальзывает в образовавшуюся щель. Дверь решетки захлопывается. Человек-амфибия направляется в океан, загребая воду руками и ногами. В воде все еще темно, только кое-где в черной глубине мелькают голубоватые искры ночесветок да тускло-красные медузы. Но скоро рассвет и светящиеся животные одно за другим тушат свои фонари. Ихтиандр чувствует в жабрах тысячи мелких уколов. Становится труднее дышать, это значит, он миновал скалистый мыс. За мысом морская вода всегда загрязнена частицами глинозема, песком и отбросами разных веществ. Вода опреснена, невдалеке в океан впадает река. Удивительно, как это речные рыбы могут жить, «В мутной, пресной воде», — думает Ихтиандр. Наверное, их жабры не так чувствительны к песчинкам и частицам мыла. Ихтиандр поднимается немного выше, резко поворачивает вправо на юг, затем опускается в глубину. Здесь вода чище. Ихтиандр попал в холодное подводное течение, которое идет вдоль берега с юга на север до впадения реки Параны, которая отклоняет холодное течение на восток. Течение это проходит на большой глубине, но верхняя граница находится в 15-20 метрах от поверхности. Теперь их теандр вновь может предоставить себя течению, оно вынесет его далеко в открытый океан. Можно подремать немного. Опасности нет, еще темно и морские хищники спят. Перед восходом Солнца так приятно вздремнуть, кожа чувствует, как изменяется температура воды, подводные течения, Вот ухо улавливает глухой, грохочущий звук. За ним другой, третий. Это гремят якорные цепи. В заливе, за несколько километров от Эхтиандра, рыбачьи шхуны снимаются с якоря. Рассвет близок. А вот далекий-далекий мерный рокот. Это винт и моторы Горрокса, большого английского океанского парохода, совершающего рейс между Буэнос-Айресом и Ливерпулем. Горрокс еще километрах в сорока, а как слышно! Звук проходит в морской воде полторы тысячи метров в секунду. Как красив Горокс ночью! Настоящий плавучий город, залитый огнями. Но чтобы увидеть его ночью, надо с вечера выплыть далеко в открытое море. В Буэнос-Айрес приходит при свете восходящего солнца уже с погашенными огнями. Не дремать больше уже не придется. Винты, рули и моторы горокса колебания его корпуса, огни иллюминаторов и прожекторов разбудят обитателей океана. Наверное, дельфины первые услышали приближение Горокса и, ныряя, подняли несколько минут тому назад легкое волнение, которое заставило их Тиандра насторожиться. И, наверное, они уже помчались навстречу пароходу. Дробь судовых моторов раздается с разных сторон, пробуждаются порт, и залив. Ихтиандр открывает глаза, трясет головой, словно отряхивает последнюю дремоту, взмахивает руками, отталкивается ногами и всплывает на поверхность. Осторожно высунул голову из воды, осмотрелся. Вблизи ни лодок, ни шхун. Вынырнул по пояс и так держится, медленно перебирая ногами. Низко над водой летают бакланы и чайки, иногда задевают грудью или концом крыла зеркальную поверхность и оставляют на ней медленно расходящиеся круги. Крики белых чаек похожи на детский плач, свистя огромными крыльями и, обдавая ветром, над головой их теандра пролетел огромный снежно-белый альбатрос буревестник. Маховые крылья его черные, клюв красный с желтым кончиком, а лапы оранжевые. Он направляется к заливу. Ихтиандр с некоторой завистью провожает его глазами. Траурные крылья птицы имеют в размахе не менее 4 метров. Вот бы иметь такие крылья!